Это точно является здешним обитателем. Свил себе гнездышко в останках Кайомару. Джек двинул лодку вперед, освещая путь перед собою ксенонными прожекторами, и вскоре обнаружил место, где ремень рыбы устроил себе логово. Уютное местечко возле самой кормы. Наутилус медленно вплыл в открытый дюйм. — Джек! — послышался в наушнике голос геолога Чарли, но его тут заглушило шипение статических разрядов. Толстые борта и переборки к мешали связи. Даже патентованный глубинный радиопередатчик не мог преодолеть трехдюймовый железный барьер. Джек прикоснулся к микрофону. — Повтори еще раз. Ответным было молчанием, прерываемый лишь шорохом радиопомех. В глубине трюма что-то тускло бреснуло, и Джек убрал ногу с педали, заставив лодку немного опустить нос. Теперь прожектора освещали полтрюма. То, что Джек увидел у дальней стены, заставило его присвистнуть. Когда ремень рыбы в панике покидала свое убежище, она, видимо, взмаком хвоста задела лежавшие возле разбитых ящиков груду темных предметов по виду напоминающих кирпичи, сбросив их верхний ряд, в результате чего обнажился следующий. И теперь в свете ксеноновых проекторов Золото сияло ярче, чем полуденное карибское солнце. Не веря в свою удачу, Джек подплыл ближе и вновь взялся за джойстик, управлявший манипуляторами Наутилуса. У него было достаточно времени для того, чтобы попрактиковаться в управлении этой штуковиной. Пошевелив джойстиком, он вытянул один манипулятор на всю длину, 15 футов, подвел к груди золотых кирпичей и захватил щупальца манипулятора один из них. Тащив предмет в луч прожектора, второй железной рукой Джек подцарапал его поверхность. Золото! Никаких сомнений не оставалось. Джек ухмыльнулся и захватил свободным манипулятором второй золотой брусок. Ему не терпелось поделиться радостью с товарищами, однако в наушнике по-прежнему слышалось только шипень А он и забыл о том, что связь пока невозможна. Осторожно, чтобы... Ни за что не зацепиться, Джек стал задним ходом выводить лодку из трюма. А в его мозгу же прокручивались различные сценарии операции по подъему золота на поверхность. Баллоны с воздухом тут не помогут. По-видимому, придется прицепить какую-нибудь емкость, куда можно будет грузить слитки и сделать несколько ходок со дна на поверхность. Субмарина, наконец, выбралась из трюма и оказалась в открытом океане и в наушниках сразу же раздались истеричные крики Чарли. «Выбирайся оттуда, Джек! Уматывай! Спасай свою задницу!» «Что стряслось прокричал Джек в ответ, а затем взглянул на термометр и обомлел. Температура подскочила почти на 10 градусов, а он, поддавший золотой лихорадке, этого даже не заметил. «Вот дерьмо растеряно!» — промотал он. Показатели сейсмической активности зашкаливают, — продолжал надрываться Чарли. Сигналы идут как раз оттуда, где находится Наутилус. Ты сидишь прямо на эпицентре извержения. Эрмейские навыки Джека подхлестнули его. Будучи морским котиком, он научился различать разные типы ситуаций. Когда приказа можно манкировать и когда не выполнить его нельзя. Сейчас было именно последнее. Он бросил субмарину вверх и в сторону, направляя ее в более прохладные воды и разгоняя до максимальной скорости в четыре узла. Вывернув шею назад и, увидев, что происходит там, где он только что находился, Джек почувствовал, как его пробил холодный пот. Черт! Передняя секция к наполовину расплавила с возерия лавы, пересекающие скрест-накрест трещины, из которых та выходила, расширились. Но самым страшным было то, как выглядело в этом месте дно океана. Оно вспучилось и напоминало пузырь, который вот-вот лопнет. Джек вдавил обе педали в пол, задрав нос субмарины к далекой поверхности океана и сбросил оставшийся балласт. Электрические двигатели на взвыли. «Черт, черт, черт!» — повторял Джек, словно молился сатане. «Джек, что-то происходит! Приборы сошли с ума!» Он услышал это раньше, чем почувствовал. Из динамиков гидрофон раздался устрашающий рев, словно над подводными горами прокатился раскат грома, а затем лодку настигла ударная волна, заставив ее содрогнуться от кормы до носа. Голова Джека ударился в акриловый купол. Он обернулся и посмотрел на то, что происходит внизу.